Глава двенадцатая. Столкновение. Ози и Бабс бежали в рубку, где их встретило перекошенное от страха лицо Кики. — Это акрейсер, капитан! — заорал Боцман. — Он сейчас жахнет, и нам конец! Мы взорвемся, мы погибнем, мы утонем! — Придумайте что-нибудь, доктор! — жалостливо пробасил Бабс. — По-моему, нас хотят протаранить! кусая губы, проговорил Оззи и добавил, словно разговаривая сам с собой. — Невероятно! Идти на парусах с такой бешеной скоростью! Или у меня галлюцинации? — Так и есть. — Меня свели с ума, но ничего. Я пропишу себе пилюли. Он продолжал бубнить себе под нос, безучастно глядя на приближающийся парусник. Видя, что их лечащий врач оказался в прострации, Бабс и Кики впали в трясучку. Зубы у них отчаянно стучали, словно выбивая азбукой Морзе сос. До столкновения оставалось менее пяти секунд. — Ну что же делать, доктор? — возопили они и обнялись в едином порыве. — Прощай, Кики! — Прощай, Бабс! — доктор Ози растянул губы в улыбке. — Если бы я был священником, дети мои! «Я бы посоветовал вам пасть на колени и молиться, но я всего лишь корабельный врач, и потому...» «Ложись!» Вдруг во всю глотку проревел Ози и, натянув на голову дубленку, бросился на пол. Но Бабс и Кики не послушались. они замерли с раскрытыми ртами, потому что представшее их глазам зрелище того стоило. «Старинный корабль...» вошел в яхту как нож в масло, но при том совершенно бесшумно и не производя ни малейших разрушений. Перед лицом Бабса и Кики возникли выпуклые формы деревянной женщины, украшавшей нос парусника. Потом со всех сторон замелькали обряженные в матросскую форму скелеты, которые неподвижно сидели, прислонившись к мачтам, или попросту валялись на палубе. Миновала мачта, одна, другая, стремительно налетела корма. Бабс невольно отстранил голову, чтобы его не задел болтавшийся на рее фонарь. Однако он мог бы этого и не делать. Корабль и все, что на нем находилось, было словно соткано из воздуха. Напоследок они увидели высокого мужчину в широкополой шляпе и длинном плаще, сжимавшего в руках штурвал. По-видимому, это был капитан. Лицо его было бледно, но спокойно, и лишь глаза горели лихорадочным синим огнем. Мужчина молча проследовал прямо сквозь кики, но тот почувствовал лишь легкое дуновение ветерка, соленый привкус на губах и жуткий страх от того, что эти выразительные глаза на какое-то мгновение словно растворились, в его слезящихся глазах. Видение исчезло. Кики и Бабс посмотрели друг на друга, не в силах вымолвить ни слова. У них в ногах зашевелился доктор Оззи. — Что, миновало? — спросил он. — Разминулись? — Да, доктор, — ответил Кики. — Но, кажется, он прошел сквозь нас. Оззи живо вскочил на ноги. — Вот как? — А вы что скажете? — обратился он к Бабсу. У того в эту минуту было лицо идиота. Полуоткрытый рот, быстро моргающие глаза, отвисшая челюсть, слюна на губах. Ози щелкнул перед его носом костяшками пальцев, как гипнотизер, выводящий подопытного мальчика из транса, и Бабс тут же послушно прибрал челюсть. «Кики верно говорит, капитан, я тоже видел. Эти мертвецы, они были повсюду!» Забормотал он. «Да, да!» Возбужденно подхватил Кики. «Ими была усеяна вся палуба! А еще там был их капитан в шляпе! Он такой, такой...» «Да, он такой высокий, и шляпа у него...» — в свою очередь заговорил Бабс, показывая руками, какая была у капитана шляпа. — И лицо у него... Да, — Да-да, такое... какое-то... — Серьезное... — Вдумчивое... Нет, не вдумчивое, а... — Умное... — Да, умное! Они говорили наперебой, захлебываясь от желания поведать доктору сразу обо всем, что видели и пережили за эти короткие секунды. Доктор Ози внимательно слушал, наклонив к плечу голову и жевал губами, попутно проверяя языком коронки на зубах. Потом он поднял вверх руку, призывая своих подопечных умолкнуть, и размеренно произнес. — А знаете что, камрады? Я вас все-таки вылечу, не волнуйтесь. Он покачался на мысках и вдруг зашелся в крике: Я вас все равно вылечу! Ш — «Что бы вы мне тут не говорили, я верну вас в лоно цивилизации! Я еще пройду сквозь ваши прозрачные мозги! Я обладотворю их своим разумом! Я насыщу их мыслями! Не думайте, что вы на всю жизнь останетесь в дураках! Не позволю! Не допущу!» Кики и Папс попятились к выходу. Оззи наступал на них, свирепо вращая глазами. Его голос срывался на виск. «Так говорите, он сквозь нас прошел, да? А может быть, это был корабль-призрак, а? А может быть, мы сами призраки, а? Чего глаза на меня вылупили? Может, вы оба прозрачные?» Он истерично захохотал. хе хе хе Посмотрите! Хе -хе, через вас стены проглядывают!» Бабс бросил на Кики боязливый взгляд, но тот... Хотя и был бледен, как мертвец, все же мало смахивал на бестелесное привидение. Кики толкнул задом дверь и выскочил из рубки. Бабс молча развел руками, как бы извиняясь перед доктором, что не может выслушать его тираду до конца, и последовал за приятелем. Оставшись в одиночестве, Ози сразу перестал визжать, поправил сбившуюся на затылок шапку и пошел на палубу. Взглянув в сторону кормы, он увидел удаляющийся от яхты корабль, который в следующую секунду прямо на его глазах исчез. Ози пожал плечами. — Обман зрения. Полюции в атмосфере. Поставив окончательный диагноз случившемуся, он моментально успокоился и двинулся на нос яхты к своим пациентам. Они тихо переговаривались между собой. Тики показывал Бабсу на небо словно пытаясь его в чем-то убедить. Бабс неуверенно чесал подбородок. Ну, что еще стряслось? дружелюбно промолвил Ози, подходя к ним и обнимая обоих за плечи. Мне кажется, там что-то летит. Робко бронил Кики. Где? Кики вскинул руку. Ози взглянул в указанном направлении и вдруг. Сорвав в себя шапку, подбросил ее высоко в воздух. — Это вертолет, комрады! Мы спасены! Спасены! Ой-ля-ля! И радостно взмахивая руками, они все втроем забегали по палубе.